деревянную скобу и привязал хитрым узлом. Потом отодвинул плечом жихри и начал спускаться так ловко, словно был горным, а не степным жителем. Остальные наблюдали. Сочиняй достиг каменистой поверхности, подпрыгнул выше своего роста, медленно опустился, огляделся, выбрал торчащий, словно палец, камень, обернул вокруг камня петлю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 Истоптали здесь все. Как найдем следы Беломора? — Так он же босиком был, — сказал Колобок. — Дай-ка я посмотрю. Гомункул развязал по стромке и плавно упал вниз. Ручки и ножки он втянул в себя и катился беспрепятственно, почти не оставляя следа. Катился он по всем правилам поиска, кругами, каждый раз круг расширялся. «Нашел!» — раздался торжествующий писк. «В горы наш Беломор идет!» «Попрыгали!» — сказал Жихарь. Они быстро догнали колобка и сами увидели следы босых ног, действительно ведущих вверх по склону громадной горы. «И еще высматривайте следы зайца!» — сказал бедный монах. «Боюсь, нет здесь никакого зайца!» — сказал Жихарь. «Ни травы, ни деревьев, ни капусты, ни морковки!» и только сейчас понял, какая луна мертвая, чужая, равнодушная, как беспомощен он сам и его спутники под этим черным небом. Он оглянулся назад на место высадки. Прямо из неба спускалась веревка. «Да — ты найдем, найдем, по своим следам найдем, — успокоил его колобок. — Не понимаю я все-таки, братцы, как это мы ушли под землю, а вышли вон где, — не унимался богатырь.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 Чуть не родственники. А знаешь, так тем более. В общем, пристала она ко мне. Наточи, да наточи косу. Я уже давненько подрядился ей косу точить. Оттого и живу долго. Вот и все родство, а вы что подумали? Но ты же тогда на острове намекал. Это я на тебя хотел страху нагнать. Короче, зудела она лет триста.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 до полного ума чтобы без носа и меня потом долго не тревожила и нового точильщика себе не искала вот и задумался чем ей косу заменить на то время пока я буду камень искать и за точкой заниматься тут мне ты жихарь подвернулся а при чем тут я взвился жихарь ты же меня посылал на великие подвиги и ничего про свое точило не говорил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 ее использовать для себя, передать смерти вместо косы, потому что третья ваджра — это власть над жизнью и смертью. У нее, как ты видел, два конца — серп и зеленая ветка. Но ваджра может приобрести силу лишь в твоих руках, и передать ее другому можно лишь добровольно, не украсть, не отобрать.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 и посулишь отдать самую ненужную покупку. И послал на полилюеву ярмарку самого зачуханного «ырку» с коробом барахла. И все шло по моим расчетам. И планетник-опивец мне доложил, что передал в смерти в самые костлявой руки. И отправился я, старый дурак, за лунным камнем. Он замолчал и снова устремил глаза на покинутую землю.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 Теперь убивайте меня, только тем серпом и можно было проклятому вспороть брюхо. А теперь в аджра без силы, поскольку взято обманом. Объяснение весьма глупое, того и представляется мне правдивым. И даже хорошо, что третье воплощение жезла жуй потеряло силу, сказал бедный монах. Иначе Мяуен давно бы уничтожил все живое.